Серые береты. Живем, пока мышь головы не отъела. Даль. На протопленной с утра даче тепло и уютно. Крашенные водоэмульсионкой стены выплакались, просохли, от них уже не тянет холодом. В печи звонко постреливают угольки, за окошком черным черно. Верхний свет выключен, оседающие в блюдце оплывок свечи опыляет скудные, позолотой, темные от олив и доски потолка. Мы лежим в полудреме под толстыми, прожаренными насквозь, возле нашей старенькой печки одеялами. И даже скребущая в дровах мышь не в силах помешать счастью утомленных молодоженов. Но вот все смолкает. Угольки перестали пощелкивать. Сделав над собой усилие, встаю, задвигаю заслонку. «Мышь!» Вкратчиво окликаю притихшего грызуна. «Ты спишь?» Ответа нет. Беру со стола серебряную шоколадную обертку и со злорадным видом принимаю шуршать ею над поленницей. Надя тихонько смеется. Показав незримой мышке язык, возвращаю орудие возмездия на стол и, довольный, задуваю свечку. Стоит улечься, раздается отчетливый хруст фольги. «Ну вот», — научил на свою голову, Выбираюсь из-под одеяла, клацаю выключателем. Серый комочек бесшумно скатывается по скатерке на пол и ныряет в дрова. «Она голодная», — сонным голосом извещает Надя. «Дай ей чего-нибудь». «Ага, сейчас». Устанавливаю посреди стола, на манер пизанской башни, литровую стеклянную банку, подперев ее половинкой спички. Разломанный на дольке шоколад послужит приманкой, а фольга даст знать о приближении дичи. Перед тем, как убрать верхний свет, зажигаю все тот же отеплыш. Замысел прост. Стоит легонько толкнуть стол, он располагается в изножье, и мышь, взбреди и в голову повторить бесчинство, неминуемо окажется под колпаком. Во всяком случае, в это хочется верить. Тишина возвращается. Уже начинаю задремывать, когда шорох слышится вновь. Осторожно приподнимаю голову. Так, серый комочек от которого буквально веет чувством собственного достоинства, несуетливо, по-хозяйски разбирается с шоколадом. Сгоряча пинаю ножку стала столь не сдержанно, что блюдце с огарком летит в одну сторону банка, в другую, куда девается мышка, сказать сложно. Включаю свет и, убедившись, что пожара не предвидится, принимаюсь изучать место преступления. «Вы не поверите, но каждый кусочек шоколада надкушен». «Она с Украины», — бормочет Надя. «Мигрант». Угрюмо подтверждаю я. Прямиком с поезда Харьков-Волгоград. Однако вызов брошен. Мужская охотничья гордость уязвлена. Как там по-гречески борьба? Человека с мышами. антропа миомахия Сделаем. Заменяю обломок спички хитро выгнутым из проволоки рычажком и наживляю кусочком сала. Вдруг действительно с Украины. Мне снится танковое сражение под Прохоровкой. Причем каким-то странным образом оно тоже имеет отношение к мышам. И только-только я собираюсь удивиться этому обстоятельству, хлоп, просыпаюсь. Мгновенно все вспоминаю и, привскинувшись, смотрю на стол. Кажется, сработало. При свете съежившегося в синеватую капельку огонька, угасающего в стеариновой лужице, мало что можно различить. Но стеклянная емкость, несомненно, стоит прямо и внутри вроде бы мечется нечто серое. «Покажи», — замиранием просит Надя. «Мышки — наша слабость, они смешные и обаятельные. Знаю, знаю, многие из так называемой прекрасной половины человечества ужаснутся этому пристрастию. Но в свою очередь спрошу, что может быть омерзительнее женщины, визжащей при виде мышонка? Мало того, что уродина, так еще и дура. Ты приглядись к нему, приглядись!» У него же ушки розовые, хвостик, ниточка, глазки, бусинки, а уж шорстка, ну просто вербное воскресенье. Крысы? Да, согласен, уроды, при всем их интеллекте. Хотя, думаю, в плане сообразительности мыши им вряд ли уступят. Но об этом позже. Осторожно подвожу кусок фанеры под горловину банки и с гордостью предъявляю улов. Довольно крупный пепельный блондин, хорошо упитанный, Носик у него прозавел от гнева, сам чуть ли хвостом по бокам не хлещет. А вот страха в задержанном как-то не чувствуется. Ну вот не на столечко. Пахана взяли», — безошибочно определяет Надя. «Самодовольно соглашаюсь. Еще бы я вам. На шестерок разменивался, затем переношу банку на пол и выдергиваю из-под нее фанерку». «Он задохнется», — вступается за преступника Надя. «Щепочку подложи, чтобы воздух проходил». Да, действительно. Просовываю между стеклянной кромкой и полом толстую стружку, но пойманный зверь вцепляется в нее резцами, выдергивает из пальцев и яростно швыряет через себя. То же самое происходит со всеми последующими прутиками и щепочками. Дикая какая-то мышь. И нечеловечески сильная, я бы сказал. Глядя, как она кидается на стенки сосуда, невольно начинаешь благодарить судьбу за то, что нас разделяет прочное стекло. Пахан не дает спать всю ночь». Стучит, скребет, буянит, возможно, готовит побег. Наконец, под утро терпение мое иссякает. Ну его к лешему. Пойду вынесу. Он там замерзнет. Это полевка. Объясняю я с такой убежденностью, будто и вправду способен отличить домашнюю мышь от полевой. Они же весь день под снегом бегают. Точно? Полевка. Кажется, ласково снисходительная улыбка особенно мне удается. На даче других не бывает. Небрежно роняю я. «Только полевые!» — Надя внимательно смотрит в мои честные глаза. «Я тоже с тобой пойду», — объявляет она. «По-моему, мне не верят. Возможно, даже подозревают, что я замыслил утопить негодяя в проруби. Встаем, одеваемся, и начинается торжественный вынос. Во внешнюю тьму, где плачу скрежет зубовный. Снова подвожу фанерку под горловину, и, приподняв стеклянную темницу... Хм, какая же темница, если стеклянная...» Обнаруживаю, что и впрямь предотвратил побег. Краска с пола съедена. На полмиллиметра в доску углубился мерзавец. Придется теперь этот кружок закрашивать. Вскоре выясняется, что внешняя тьма давно рассеялась. Снаружи светло и снежно. Легкий утренний морозец. Поравнявшись с соседской верандой, здесь, пожалуй, следует кое-что пояснить. Когда межевали участки, их с общего согласия нарезали узкими полосками, так, чтобы каждый дачник имел выход к озеру поэтому и до соседа справа, и до соседа слева рукой подать. Так вот, поравнявшись с чужой верандой, украшенной за амбарным замком, я теряю равновесие, и пахан, протолкнувшись в образовавшуюся между стеклом и фанеркой щель, шлепается в сугроб. Увязая по брюшко в снегу, он тем не менее с отменным проворством, одолевает полтора метра до деревянного строения и стремительно уходит под фундамент. Накрыть беглеца банкой не удается. Как бы он там ни простыл... Задумчиво говорит Надя. Как бы он не вернулся, ворчаливо отзываюсь я. что то рядом. Старенькая у нас печурка, но хороша, хороша. Тяга у нее турбореактивная. Правда, с норовом печка. Пока разгорается, надо сидеть и смотреть, как она это делает. Чуть отвернешься, обидится и погаснет. И чайник у нас, со свистком. А в поленнице опять кто-то скребется. А нас смотрим насмотрим друг на друга. «Когда успел?» «Думаешь, он?» «Хотя, собственно, почему бы и нет?» «Времени, конечно, прошло немного, но у них ведь там наверняка под участками от дома к дому сплошные норы, бункеры, катакомбы». «Да что мы гадаем-то? Возьмем сейчас и проверим». «Ставлю банку на рычажок перед самой поленницей и возвращаюсь к прерванному чаепитию. А мне, представляешь, под утро снились мыши и танки». «Маленький», — сочувствует Надя. «Ну, мыши понятно, а танки с чего?» В недоумении продолжаю я. И ладно бы нынешние, эти могли из моей армейской службы приползти, а то ведь немецкие времен Второй мировой. И мышки. «Маленькие», — сочувствует Надя. «Маленькие-то маленькие». Фразу мне закончить не суждено. «Хлоп!» Так быстро. Бросаемся к ловушке. «Нет», — с сожалением сообщает Надя. «Не он. Этот поменьше. Потемней». «На выход!» — ликующе объявляю я. Церемония повторяется, по странному совпадению пленнику удается вырваться опять-таки в аккурат напротив ближней дачи, и машинная тропа в снегу становится глубже и шире. Торжество человеческого разума над дикой природой продолжается до полудня. Еще четыре раза слышится стук банки, еще четыре грызуна отправляются по этапу. Мы уже предвкушаем, как вся эта машина кодла подточит деревянные устои, и соседская веранда с трухлявым вздохом осядет сама в себя». Проходя мимо строения, каждый раз стучим в мерзлую стенку и ехидно осведомляемся. «Мышки, шоколаду хотите?» После чего сами же изображаем их возмущенные шушуканье. «А чего бы вы ожидали? Мы же молодожены. А любовь сродни маразму. От нее, сами, небось, слышали, впадают в детство. Причем широко и раздольно, как Волга в Каспийское море». У Нади виноватые глазищи и обиженно распущенные губежки. «Это правда, не я!» — чуть ли не искренне оправдывается она. «Слышу, банка стукнула, пошла посмотреть, а там пусто, и рычажка нету. Честное слово, я ее не выпускала». Действительно странно. Что ловушка сработала в холостую, не диво, а вот что проволочка испарилась. Не иначе зверюга рванул приманку с такой страстью, что уволок ее вместе с арматурой, каким-то чудом успев при этом пронырнуть под опускающейся горловиной. «Что ж, повезло ему». Опять мастерю спусковой рычаг, вычурнее прежнего, подробно растолковывая Нади все его преимущества перед утраченным. Наживляю кусочком сала и привожу банку в боевую готовность. Стоит отвернуться? Хлоп! Черт возьми, но ну это уже, братцы вы мои, мистика чистой воды. С барабашками и телепортацией ловушка пуста, рычажок исчез. Что тут можно предположить? Единственное реальное объяснение, улучив миг, мышь подскакивает к банке, вывертывает головенку на бок и, ухватив рычажок за опорную часть, выдергивает его целиком, после чего удирает со всем механизмом в дрова. Но, простите, подобные действия свидетельствуют либо о наличии разума, либо об отменной выучке. Согласитесь, что обе версии явственно отдают бредом. И лишь после третьей неудачи подряд становится ясно. Шутки кончились. Поединок пошел всерьез. Те шесть лохов накрывшуюся банкой в течение дня и справедливо зявнущие под соседской верандой, кто они такие? Что представляют собой? Так, зарвавшаяся дачная шпана? Ни опыта, ни подготовки. А теперь, стало быть, пригласили профессионала. Прямо серый берет какой-то. Ошарашенно бормочу я, выгибая очередную проволочку. Ниндзя, хвостатая. И при этом даже сам не подозреваю, что приблизился к истине на опасное расстояние. Не зря, ох, не зря, снилось мне танковое сражение под Прохоровкой. Только семь лет спустя, когда наши правдолюбцы уже не знали, что бы им еще такое рассекретить, в средствах массовой информации прошла череда материалов о животных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. С удивлением, похожим на утропь, я прочел, что кроме голубей-связных и собак-подрывников – теперь бы сказали шахидов, специалистами Красной Армии было сформировано несколько мышиных диверсионных групп, предназначенных для борьбы с вражеской бронетехникой. Контейнеры с грызунами сбрасывались ночью с самолетов на расположение танковых частей вермахта, после чего прошедшие соответствующую подготовку мыши рассредотачивались на местности и, обнаружив немецкий танк, проникали внутрь Прежде всего уничтожению подлежали топливные шланги и электропроводка. Впрочем, как следует из донесений, подобные вылазки оказались малоэффективными против недавно поступивших на фронт тигров и пантер. Газовый выхлоп панцирных чудовищ был настолько мощен, что мышь-смертница задыхалась, не успев добраться до жизненно важных узлов вражеской техники. Тем не менее, после ряда диверсий гитлеровское командование встревожилось и вскоре в войска стали поступать из Фатерланда первые партии специально обученных котов. Об этом пишут, например, Отто Скорцени. Любопытно, что в русском переводе абзац, где упоминаются коты не то изъят, не то пропущен. «Поначалу в противотанковых операциях планировалось задействовать и крыс, но дальше проекта дело не пошло». То ли крупные грузыны не соответствовали габаритам, то ли их хваленные умственные способности сильно уступали машинам. Впрочем, я беседовал на данную тему со специалистом, и тот высказал спорную, на мой взгляд, догадку, будто крысы, напротив, оказались столь башковиты, что сумели закосить от армии. Однако, повторяю, звучит это не слишком убедительно. Не те были времена. Если верить прессе, последний контейнер с мышами в нашей области скинули на танковые колонны Гудериана в декабре 1942 года. Но проследил ли кто-нибудь дальнейшую судьбу серых диверсантов, доставленных в тыл врага? Разумеется, нет. Не до них было. Известный парламентарий, неутомимый борец с коммунистическим прошлым, недавно во всеуслышание объявил с экрана, будто все они однозначно разбились о землю, поскольку контейнеры якобы сбрасывались без парашютов. Тогда непонятно, за каким дьяволом-фрицам понадобилось гнать на фронт котов. С они вроде врать не станет. Нет, потери, конечно, были чудовищные, и все же получается, что кое-кто выжил. Несколько боеготовых, прекрасно тренированных мышей не только уцелели, но и передали свои навыки потомству взаимообучаемость у них, как известно, феноменальная, так что нравится нам это или не нравится, но на европейской территории страны по самым приблизительным подсчетам до сих пор продолжают действовать как минимум полторы сотни подпольных, естественно, центров подготовки боевых мышей. Но тогда на даче, налаживая наивную свою ловушку, я, понятно, и предположить не мог, что мне противостоит потомок тех отчаянных вышкаленных грызунов, бросавшихся под танки, в клубы ядовитых выхлопов, не страшась ни лязгающих гусениц, ни пистолетных пуль, ни котов вермахта. Я выгибал из проволоки рычажок за рычажком. Я раз от раза усложнял и совершенствовал их конструкцию. И все повторялось с изнова. Надя уже глядела на меня с испугом, старалась как могла отвлечь, но я словно закоченял в своей решимости изловить гада во что бы то ни стало. Он издевался надо мной. Ну, сами прикиньте, что такое алюминиевая проволочная самоделка по сравнению с заводской деталью немецкого производства. Наконец, побледневший, осунувшийся, жалкий, я виновато улыбнулся Нади и слабо развел руками. За окошком вечерело. Пора было возвращаться в город. Присев на корточки, я отставил банку, снял салоса, стерженька и с судорожным вздохом твоя взяла. Бросил приманку на пол. И тут он выскочил из поленницы. Небольшой, можно даже сказать маленький, здешней темной масти. Каждое его движение было выверено и отработано. Поначалу показалось даже, что он атакует. Не стану уверять, будто вся жизнь прошла мгновенно перед моими глазами, но отпрянуть отпрянул. Он все рассчитал заранее, пока я только еще собирался выйти из столбняка, если слово «столбняк» приложимо к человеку, сидящему на корточках. Серый головорез схватил лежащее в сантиметре от моего правого ботинка сало и кинулся!» Вот она выучка-то, не назад, где все пути по идее давно перекрыты, а влево, вдоль печки. Видимо, принял меня за профессионала, такого же, как он сам. Единственное, чего ему не удалось предусмотреть, под печной дверцей диверсанта подстерегал жестяной совок, в который он с разгону и влетел. Но даже столь неслыханная удача не могла повлиять на исход единоборства. Слишком была велика разница в классе. С воплем, ухватив правой рукой веник, а левый совок, я вскинулся с корточек. Но в следующий миг мой крохотный противник сорвался с жестяной кромки и ушел в дрова, нисходящим пологим прыжком, как белка-летяга. Нет, не то чтобы мы с Надей изменили теперь свое отношение к мышкам, но с некоторых пор, увидев суетящийся возле поленницы серый комочек, я мысленно спрашиваю, кто ты? Мирная полевка или... Эхо войны отзывается не только взрывом ржавой авиабомбы, подцепленный случайно ковшом экскаватора. Не в силах уразуметь, что они уже не на фронте, брошенные на произвол судьбы серые береты, продолжали заниматься тем, чему их обучили инструкторы. Полистайте подшивки старых газет. Когда страна пересела с танков на трактора, думаете, случайно начались многочисленные и более чем загадочные поломки сельскохозяйственной техники? Вспомните послевоенную волну репрессий, когда ни в чем не повинных механизаторов объявляли вредителями и гнали этапом в сталинские лагеря наравне с власовцами. Вспомните недовыполненные планы по продаже зерна государству и позорную необходимость прикупать хлеб в Канаде. Так что, полагаю, далеко не случайно, мой неуловимый супостат объявился на дачу в то самое время, когда мышам нечего стало обезвреживать. Экономика издыхала вполне самостоятельно. Трактора и комбайны праздно ржавели. Боюсь, однако, что главные беды впереди. Знаю, большинство сочтет опасность преувеличенной, а саму историю смехотворной. Тем хуже для нас. Да, предполагаемый противник миниатюре, но позвольте напомнить, что возбудители сибирской язвы еще миниатюрнее. Ведь сколько было случаев, когда создание восставало на создателя, тварь на творца. Не мы ли на свою голову обучили когда-то арабских борцов за независимость, ныне террористов, всем тонкостям диверсионной работы, а затем беспечно предоставили их самим себе? Рассеянные на огромном пространстве Российской Федерации формирование боевых мышей до сей поры действовали разрозненно и несогласованно. А ну как объединяться? Ну как объявится какой-нибудь мышиный ваххабит и призовет к джихаду? Вот вертолеты стали подозрительно часто падать. И еще информация к размышлению. Сосед подачи применил против наших этапированных убойные мышеловки. До весны потом сидел без света, погрызли электропроводку. А летом обнаружилось, что и шланги тоже.